Глава 5. За тренировкой я особо не следила и все пыталась понять, почему Лейла так странно отреагировала, узнав про нас с Трэвисом. Меня не покидало ощущение, что она сдерживается, чтобы не рассказать что-то ещё. Кроме того, мысленно я то и дело возвращалась к несчастному случаю с Томасом. Он в Карвалисе уже больше года, мы учимся в одном университете, а я ничего не знала ни о нем, ни о его прошлом. Когда тренер отправил парней в раздевалку, я попрощалась с Лейлой и пошла на парковку ждать Трэвиса. «Ты в порядке?» — спросил он, когда мы сели в его новенький темно синий пикап. Я кивнула, прикрыла глаза и попыталась устроиться поудобнее. Мне вдруг захотелось оказаться в кровати прямо сейчас. «Ты уверена?» — уточнил Трэвис с нотками беспокойства в голосе. «Да, просто у меня сильно болит голова. Ты приняла таблетку?» «Нет». «Ах да, забыл». Он улыбнулся. «Никто еще не умирал от головной боли, Трэвис», — буркнула я. «Я включу обогрев, и тебе станет легче». «Спасибо». Мы ехали, и я смотрела на темный асфальт, прислонившийся лбом к окну. Он скользил под колесами машины, освещенные мягким светом уличных фонарей, Трэвис пытался завязать разговор и уловить мое настроение после сегодняшней ссоры, но у меня не было желания болтать. Мысли все ещё витали вокруг того, что произошло в спортзале. «Ты знаешь ту девушку?» — спросила я, все так же смотря в сторону. «Кого?» «Лейло. Она сидела рядом со мной на тренировке». «Она сестра Коллинза», — сухо ответил Трэвис. Меня пронзил страх. «Да, я в курсе, но знаешь ли ее ты?» «Лично? Нет. А должен?» «Не знаю. Она странно отреагировала, когда услышала, что ты мой парень», — пояснила я, не отрывая взгляда от окна. «Может, я ей не нравлюсь? Как ты можешь ей не нравиться, если она тебя не знает?» Я с сомнением посмотрела на Трэвиса. «Что за допрос?» — он крепче сжал руль. «Я знаю, что они брат и сестра, потому что часто встречал их вместе». Может, она увидела меня на вечеринке и надумала себе всякой ерунды? Ты же знаешь, как люди любят посплетничать». Его ответ вызвал еще больше подозрений. В голове зашевелился очередной червячок. «Из-за чего вы поругались с Томасом в раздевалке?» «Да так, не сошлись во мнениях по стратегии игры. У спортсменов такое бывает», — отмахнулся Трэвис, закрывая тему. «Ну все, хватит. Не хочу больше с тобой это обсуждать». Потому как он сжал челюсти, я поняла, что его терпение на исходе. «Как скажешь», — согласилась я, хотя он меня не убедил. Наверное, следовало настоять, докопаться до сути, развеять свои сомнения. Но хоть мне и не хотелось это признавать, Трэвис мог быть прав. Лейла, скорее всего, видела, как он танцевал на вечеринке с теми двумя цыпочками, поэтому и удивилась, когда узнала, что мы вместе. «Я бы тоже не поверила», А с Томасом, ну, они просто не ладят. Что ж, мы ведь больше не в ссоре, так? Мы уже это обсудили, Трэвис. Просто ты какая-то странная и отстранённая. От тебя ничего не было слышно весь день, а сейчас ты явно сердишься, судя по тому, как покачиваешь ногой. Я не сержусь, просто у меня стресс. Утренняя ссора, начало занятий, мама — Я сжала его ладони, чтобы успокоить, попыталась быть убедительной, хотя на самом деле пока не была готова забыть обиду. Хорошо? Трэвис переплел наши пальцы и поцеловал мою руку. Остаток пути я все так же молча смотрела на дорогу и грелась в тепле, исходящем от направленных на меня дефлекторов. Твоя мама еще не дома?, спросил Трэвис, когда мы припарковались на подъездной дорожке. Маминой машины действительно не было, и свет в окнах не горел. Нет, с тех пор, как она начала встречаться с Виктором, я вижу ее все реже и реже. Рада за нее, конечно, но мне ее не хватает, и... Я хлопнула себе по лбу. «Блин, мне же нужно выгулять Чарли!» «Кого?» — удивился Трэвис. Я потерла виски и тяжело вздохнула. «Соседскую собаку». Миссис Уильямс уехала и попросила об одолжении маму, а она спихнула все на меня. Еще надо сходить в химчистку, оплатить счета и добыть ужин», — фыркнула я. «Да ладно, уверен, все не так серьезно. Счета можно оплатить онлайн, ужин заказать, а в химчистку я отвезу тебя прямо сейчас», — предложил Трэвис. «Не стоит. Дождь прекратился, так что, пользуясь случаем, я прогуляюсь». На его лице отразилось разочарование. Я почувствовала себя виноватой и тут же попыталась все исправить. «Эй, у меня идея. Давай завтра закажем пиццу и посмотрим кино вместе?» «Да, конечно. Без проблем». Трэвис нерешительно улыбнулся. Мы поцеловались и попрощались. После прогулки с Чарли я вернулась домой, развесила одежду из химчистки, распечатала несколько копий резюме и так устала, что даже не пошла в душ. В изнеможении я легла на диван в гостиной и стала щелкать каналы на телевизоре, но ничего интересного не нашла. Тогда я поддалась любопытству и нашла в соцсети Лейлу Коллинз. У нее в профиле были фотографии пейзажей и закатов с длинными подписями, несколько селфи, на которых почти все было скрыто, кроме прекрасных зеленых глаз. Найти страничку Томаса мне не удалось. В ленте я наткнулась на прошлогоднюю фотографию. На ней мы с Трэвисом на одном из семейных ужинов. В тот день отмечали повышение отца Трэвиса, и пока Бейкер-старший говорил о делах с гостями, мы дурачились, снимая вот такие глупые селфи. Что с нами случилось? Раньше Трэвис был любящим и внимательным. Может, со временем чувства меняются, а потом исчезают совсем? У Трэвиса появились свои интересы — баскетбол, Новые друзья, вечеринки, а я уже не та семнадцатилетняя Ванесса, напуганная девчонка, которая когда-то его покорила. За последнее время я несколько раз порывалась уйти от него, но боялась. Кроме того, не хотелось сдаваться без боя. Мой отец так поступил с мамой, и я не хотела повторять его ошибку, поэтому я давала нашим отношениям шанс снова и снова. Меланхоличные мысли убаюкивали, и я заснула, свернувшись калачиком. Примерно через час меня разбудил телефон, который вибрировал где-то подо мной. Пришло сообщение. «Мама, ты все успела сделать? Я ужиную с Виктором, не жди меня!» Снова накатила грусть. Мама познакомилась с Виктором в юридической фирме, где работала секретарем. Он успешный адвокат. Виктора я видела мельком, и мне он показался приятным человеком, Вот только с тех пор, как он стал частью нашей жизни, мне все реже удавалось побыть рядом с мамой. Не то чтобы я умирала от желания проводить время вместе, но порой мне хотелось, чтобы она проявляла больше интереса ко мне. Я проигнорировала ее сообщение, но встала с дивана и сходила на кухню, чтобы разогреть заказанный ужин и съесть его перед телевизором. Дневники вампира — идеальное лекарство от всех недугов. Если мама увидит, как я ем на диване, то сойдет с ума, но ведь ее здесь нет, верно? Так что я вольна делать, что хочу. Во вторник утром я пела в душе во всю мощь своих легких. Холод в груди притих, и я решила довериться Трэвису и его обещаниям. Мамы все еще не было, значит, сегодня не придется выполнять ее поручение. Стоило мне намылиться гелем с запахом черники, как с улицы донеслись три автомобильных гудка. Я подпрыгнула. Неужели Трэвис уже здесь? Не может быть. Дотянувшись до тумбы рядом с душем, я посмотрела на часы в телефоне и поняла, что потеряла счет времени. придется поспешить. Через 15 минут уже нужно быть в кампусе, а с меня еще капает вода. Я побежала в спальню, чтобы одеться, но когда уже собиралась влезать в джинсы, поняла, что забыла нижнее белье на тумбе под раковиной. Бросилась в ванную, надела трусики и лифчик, вернулась в комнату, натянула джинсы и первую попавшуюся футболку. Потом я полетела обратно в ванную, чтобы наспех высушить волосы, но вспомнила, что оставила щетку на столе в спальне. Вот что случается, когда человек, помешанный на порядке, теряет контроль над ситуацией. Трэвис продолжал сигналить, нервируя меня еще больше. «Уже иду!» — крикнула я, будто он мог меня услышать. До кухни добралась, перепрыгивая за раз через две ступеньки и чуть не упала, благо удержалась за перила. Надев черные кожаные ботинки, я схватила с дивана сумку и вышла на улицу. Стоило мне сесть в машину, как в голове возникло сомнение, Все ли я взяла. Судорожно заглянула в сумку и ощутила на себе насмешливый взгляд Трэвиса. Я сердито на него посмотрела, намекая, чтобы он прекратил пялиться. «Несси, эм, ты...» «Что? Что со мной не так, Трэвис?» — прорычала я, распахнув глаза. «Ненавижу, когда опаздывают. А опаздывать сама ненавижу еще больше. Мои волосы были еще влажными, я ничего не ела и не глотнула ни капли кофе, черт возьми». Голова сегодня точно будет болеть». «Ничего, просто на тебе пижамная футболка». «Что?» — Трэвис робко показал на меня пальцем. Я медленно опустила взгляд, уверенная, что он пошутил, но когда увидела пижаму, запрокинула голову, проклиная себя. Трэвис покраснел, пытаясь сдержать смех. Ему жить надоело. «А тебе, кстати, идет под цвет глаз и кролик говорящий. «Я твой кролик». Милая деталь. Он от души расхохотался, хлопая по рулю, но заметив мое мрачное выражение лица, тут же подавил смех и сглотнул. Хочешь вернуться и переодеться? Нет, тогда я опоздаю еще больше. Просто заткнись и рули, приказала я. В кампус мы приехали с десятиминутным опозданием. Я паниковала и все время порывалась бежать. Трэвис же демонстрировал абсолютное спокойствие. «Да ладно, всего лишь 10 минут, никто не заметит». Он проводил меня до аудитории истории искусств и пожелал хорошего дня. Лекция была в самом разгаре. На задних рядах включили большой проектор, а профессор Тора, стоя в центре класса, представлял фильм, который мы будем смотреть. Если я правильно поняла, это трибьют Фриди Као. В первом ряду я заметила Алекса, который внимательно слушал профессора. Я хотела подсесть к нему, но решила не привлекать внимания и просто опустилась на ближайший стол. Преподаватель погасил свет, и аудитория погрузилась в темноту. На экране появились первые изображения Фриды Као. Я залюбовалась, но тут услышала мягкий шепот рядом. «Мне начинает казаться, что ты меня преследуешь». «Кто это?» Я огляделась, чтобы понять, откуда доносится голос, и наткнулась на блеск зеленых глаз слева. Дыхание перехватило. Невозможно! Только не это! Томас зажал ручку между зубами и одарил меня высокомерной улыбкой. Я преследую тебя, ты себя переоцениваешь, фыркнула я, возвращая взгляд к экрану. Точно! Вчера утром на занятии профессора Скота. Потом в спортзале, теперь здесь. По-моему, это явные знаки. «Погоди. Вчера на уроке философии именно ты сел рядом со мной, а не наоборот. В спортзал я пришла ради своего парня. Сейчас же просто выбрала первый попавшийся свободный стул», — перечислила я, недоумевая от его предположения. «Совпадение, значит?» — хмыкнул Томас. «Точно совпадение. А теперь, если не возражаешь, я хотела бы посмотреть фильм. Однако спустя несколько минут я поняла, что Томас все еще не сводит с меня глаз. «Вчера ты познакомилась с моей сестрой», — сказал он, когда я бросила на него злобный взгляд. «Да, она милая. И о чем вы говорили?» Томас скрестил руки на груди и зачем-то наклонился ко мне. Даже в темноте я заметила бандану, закрученную вокруг его запястья, ту же самую, что была вчера на тренировке. «А что?» «Просто я знаю свою сестру и знаю, что она часто говорит больше, чем нужно. Не зря беспокоишься». Я положила руку ему на плечо и заметила, как от этого прикосновения напряглось его тело. «Лейла раскрыла все твои самые темные секреты», — прошептала я. «Ну, тогда понятно. Видимо, говорила она мало», — безразлично ответил Коллинз. «У меня нет секретов». «У всех есть секреты, Томас». «Ты уверена?» — его глаза сузились. «И какой же есть у тебя?» «В подвале дома я храню обескровленные останки высокомерных засранцев, которым нравится надо мной издеваться», — угрожающе ответила я, но этим лишь вызвала у Томаса приглушенный смех. Такое впечатление, что чем больше я стараюсь быть неприятной, тем больше его веселю. «Хорошо», — он приблизился к моему уху и, обдавая теплым дыханием, прошептал. «Повезло, что здесь таких нет. Есть несколько вещей, в которых я уверена, и одна из них — низкий голос Томаса Коллинза не должен вызывать у меня странные ощущения в животе. Я прокашлялась, чтобы сбросить оцепенение от близости его губ. «Можешь спать спокойно. Твоя сестра мне ничего не сказала». Я восстановила комфортное расстояние между нами и вернулась к просмотру фильма, но щеки мои все еще горели. К счастью, в темноте Томас этого не видел. «Кстати, симпатичная футболка», — усмехнулся он. Я вспомнила, что на мне пижама с подмигивающим зайчиком, и взмолилась, чтобы в полу разверзлась пропасть и поглотила меня. Томас же, убедившись, что смутил меня как следует, отвел взгляд и молчал до конца занятия. После звонка я хотела попрощаться и уйти, но Колинс меня опередил, просто встал и вышел за дверь, не удостоив ни взглядом, ни словом «Какого черта! Пока я пыталась проанализировать свои чувства по этому поводу, ко мне подошел Алекс. В коридоре мы принялись обсуждать историю Фриды Кало и Диего Риверы. Алекс рассказал о своих занятиях фотографии и показал несколько черно белых снимков, сделанных вчера. Я отметила, что ему удалось передать приятную меланхолию осени. Мы договорились пообедать вместе после окончания утренних лекций. «Я позову Трэвиса и Тиффани», — сказала я, доставая из сумки мобильный телефон. «Это так необходимо?» «Не пойми меня неправильно, я ничего не имею против Тиффани, но предпочел бы пообедать без риска несварения желудка из-за Трэвиса». «Да ладно, Алекс, сделай над собой усилие. он не будет придурком, по крайней мере, я на это надеюсь». «Правда?» — съязвил друг. Я думал, Трэвис не способен не быть придурком. Дай ему шанс. Если он будет плохо себя вести, мы больше не будем обедать вместе с ним. Я умоляюще часто заморгала. Алекс взял меня за плечи. Ладно, ладно. Я, как обычно, буду его игнорировать. Отличный компромисс. В кафетерии было многолюдно, но нам удалось найти свободный столик. В ожидании Трэвиса и Тиффани мы с Алексом вспоминали, как забавно профессор английской литературы поправлял волосы, которые съезжали с его головы все ниже и ниже при каждом шаге. «Тиффани считает, что у него парик», — высказалась я, открывая банку с газировкой. «В определенном возрасте нужно просто с этим смириться», — небрежно заметил Алекс. «Похоже, мода на лысину возвращается. Я читала об этом в «Мамином ВОК». Алекс посмотрел на меня с ужасом. «Когда эта лысина была в моде?» «Ты шутишь, да? Большинство лысых мужчин чертовски сексуальны». «Да ладно, назови хотя бы парочку». «Дуэйн Джонсон», «Вин Дизель», «Кори Столл». «А что уж говорить про Джейсона Стэтэма?» «О, Алекс, он... Ну, он просто бог», — мечтательно проворковала я. «Ладно, ладно, вытри слюни». Алекс с издёвкой промокнул салфеткой уголок моих губ, а я ткнула его в бок локтем в тот самый момент, когда к нам подошли Трэвис Стифани. Тиффани. Трэвис поцеловал меня и поприветствовал Алекса, похлопав его по плечу. Тот кивнул, но без особого энтузиазма. Уже неплохо. Я хотела поинтересоваться, как у них дела, но Тифани меня опередила. Она с недоумением смотрела на мою пижамную футболку. «Несси, что это на тебе?» Я вышла из дома поздно и в спешке не заметила, что надела. Тифани подняла руку, призывая меня замолчать. Хочешь сказать, что ходила по кампусу в пижаме? Я кивнула, смирившись собственной беспечностью. О боже, ты безнадежна! Она картинно схватилась за переносицу и покачала головой. Знаю, знаю, я виновата подняла руки. Трэвис с трудом сдержал смех, и даже Алекс, который утром не обратил внимания на мой необычный прикид, сделал забавное лицо. «Хватит на меня пялиться. Пойдемте за подносами, я умираю от голода». Вернувшись с едой к столу, я заметила одиноко сидящую Лейлу. Она тоже увидела меня, и мы поздоровались. Мне было жаль, что она еще не успела здесь освоиться, поэтому я взмахом руки пригласила ее к нам. Лейла улыбнулась, но, как только заметила Трэвиса, замотала головой. «Странно. Что, черт возьми, они от меня скрывают». «Верно, Несси? Несси!» «Что?» Я смутилась, потому что все за столом смотрели на меня. «Ты слышала, о чем мы говорили?» — спросила Тиффани. «Нет, извините, я задумалась. Оправдалась я, надеясь, что никто не станет задавать вопросов». «О чем? поинтересовался Алекс. «Ни о чем, ни о чем важном». Я натянуто улыбнулась, а Трэвис огляделся, пытаясь понять, что или кто привлёк мое внимание. Похоже, ничего странного он не заметил. «Мы говорили о пятничной вечеринке в доме Кэрол», — объяснила Тиффани. «Трэвис тоже идет. «О, вечеринка». «Алекс, ты будешь там?» Мой вопрос был криком о помощи. «Я со Стеллой, помнишь?» «Блин, без него там будет ад!» «Стелла? Кто такая Стелла?» — спросила заинтригованная Тифани. «Его девушка». Я дружески пихнула Алекса локтем. «Ого! Смит нашел девушку. Значит, ты не из другого лагеря?» Подколол его Трэвис и тут же поймал мой взгляд, велевший ему заткнуться. «Почему я не слышала о ней?» — кокетливо уточнила Тифани, поглаживая пальцем ободок бокала. «Потому что мы познакомились недавно. Она не из Корвалиса. Я встретил ее летом в Санта-Барбаре», — сказал Алекс. «Эй, ты ведь можешь привести ее на вечеринку», — предложила я, цепляясь за такую возможность. «Скажем так, у меня другие планы», — ответил Алекс с улыбкой, которая говорила о многом. «Понятно. Вы планируете ворковать все выходные, как голубки». «Не произноси это слово», — Воскликнул он с видом отвращения и смущения одновременно. «Какое слово?» — я сделала вид, что не поняла. «Ворковать?» «Перестань!» — взмолился алекс с самой милой улыбкой. «Не говори «голубки». Он заткнул уши и сощурил мы и Стифани громко рассмеялись и не переставали его подкалывать до конца обеда. После занятий я ждала Трэвиса за пределами кампуса и дрожала на холодном осеннем воздухе. Куртку-то утром я надеть забыла. Сколько нужно времени, чтобы выехать с парковки? Прошло уже десять минут, черт бы его побрал. Я стала растирать руки, чтобы согреться, и вздрогнула, когда кто-то накинул мне на плечи черную кожаную куртку. «Томас, заботливый жест, но в чем подвох?» «Не стоит, спасибо». Я попыталась вернуть ему куртку, но Томас ее не взял. Он прикурил сигарету, прикрыл глаза и выдохнул дым, который окутал его сероватым облаком. «Лучше поблагодари», — пробормотал он, щелкая зажигалкой, потом окинул меня взглядом и добавил, «Ты дрожишь». «Чем я обязана такой доброте?» «Доброте?» — Томас озадачился. «Я бы так не сказал. Скорее, это сострадание». И что это значит? Он что, пожалел меня, как бездомную голодную собаку? Я покачала головой, обескураженная его словами. Знаешь что? Забери! Я ткнула куртку ему в грудь. В твоем сострадании я не нуждаюсь. Томас забавно простонал. А ты обидчивая? Нет, меня просто раздражает твое отношение к людям, возразила я, отводя взгляд. Томас подошел ближе и навис надо мной. Он великан по сравнению с моими метр шестьдесят. Я сглотнула и попыталась скрыть охвативший меня трепет. Пришлось задрать голову, чтобы посмотреть Томасу в глаза и попытаться разгадать его намерения. Он сжал губами сигарету, снова накинул куртку мне на плечи и поплотнее в нее укутал. Затем затянулся и медленно выдохнул дым мне в лицо. Я посмотрела на него с ненавистью, но, похоже, Томаса это не смутило. «Ты кого-то ждешь? «Своего парня», — прошипела я, скрестив руки на груди. В голове мелькнуло «Боже, если Трэвис появится сейчас и увидит меня с Томасом в его куртке, это будет конец». «Уйми мое любопытство». Томас сделал еще одну затяжку и снова прикрыл глаза и выпустил дым через нос. «У тебя слабость к мудакам или тебя привлекают папины сынки?» Я заморгала, сбитая с толку. «Трэвис, не!» Я хотела броситься на его защиту, но тонкий голосок в голове подсказал. «Мудак?» «Да». «Папенькин сынок?» «Точно». Томас почувствовал мои колебания и ухмыльнулся, как человек, который попал в яблочко. «Ладно, этот раунд за ним». «Почему ты здесь?» — сменила я тему. «Я заядлый курильщик». Но не поверишь, университет запретил курить в помещениях. Он сделал последнюю затяжку, выбросил окурок и снова посмотрел на меня. Абсурд, не правда ли? Думаю, тебе пора. Я снова протянула Томасу куртку, надеясь, что он уйдет до прихода Трэвиса. Томас осторожно приблизился, обдавая меня духами с ветивером. Так обычно пахнет в лесу после ливня. Потрясающий запах. «Мне кажется, или ты прогоняешь меня?» «Нет, вовсе нет», — пробормотала я, чувствуя, что в горле пересохло. «Я просто хочу сказать, что у тебя больше нет причин здесь находиться. Кроме того, с минуты на минуту появится Трэвис». Томас засунул руки в карманы джинсов, притворился равнодушным, но самодовольная гримаса его выдала. «Здесь не так уж плохо, вид интересный». «Разве холодная пустынная улица, затянутая туманом, может быть интересным зрелищем? Вряд ли». «Есть виды и получше», — буркнула я, заправляя за ухо прядь волос. Томас несколько секунд пристально смотрел на меня, а потом спросил. «Может, сходим куда-нибудь? Вместе?» «Мне пришлось приложить усилия, чтобы не расхохотаться. Прости? Всего лишь прогуляться, ничего лишнего», — уверенно заявил он. С чего бы? Томас пожал плечами. разве обязательно нужна причина? У меня нет желания проводить с тобой время и хочу напомнить, что у меня есть парень. Я пригласил тебя на прогулку, а не на секс. От такой наглости я чуть не поперхнулась. О нем можешь точно не мечтать. Не волнуйся, мои вкусы определенно он прошелся презрительным взглядом по моему телу. Другие сам того не подозревая томас только что задел одну очень чувствительную для меня тему чтобы скрыть неловкость я прокашлялась а тебе могу сказать то же самое уверена более чем я вздернула подбородок надеясь не выдать своих эмоций тогда все в порядке смягчился томас мы прогуляемся без риска что ты влюбишься в меня или еще какой ерунды на мою задницу послушай прошипела я «Мы не друзья. Мы не знаем друг друга. И, честно говоря, ты мне ни капельки не нравишься. Так что мой ответ в любом случае — нет. Я не пойду с тобой на свидание ни сейчас, ни когда-либо еще. Томас задержал взгляд на моих потрескавшихся губах, заставляя снова покраснеть. Потом с луковой улыбкой заглянул в глаза, шагнул вперед и коснулся своей грудью моей. Я перестала дышать. «Посмотрим», — с вызовом выдохнул он. «Мне показалось, что я зажгла фитиль, и бомба вот-вот взорвется прямо у меня перед носом». «Не на что смотреть», — нервно пробурчала я. «Хочу, чтобы ты ушёл». «Боишься, что твой парень застанет нас вместе?» — усмехнулся Томас. «Мне просто не нужны неприятности. Вы ведь не ладите». Мои слова, видимо, наконец-то что-то задели глубоко внутри него. Черты его лица мгновенно стали жесткими, челюсти сжались. Если одного упоминания о Тревисе достаточно, чтобы вызвать такую перемену настроения, значит, все гораздо серьезнее, чем я думала. Услышав мотор пикапа, я в панике отступила на несколько шагов, чтобы оказаться как можно дальше от Томаса. «Прошу тебя, пожалуйста, ты можешь уйти». На секунду в его глазах вспыхнул странный блеск, Могу поспорить, что он собирался остаться и насолить мне, но потом что-то заставило его передумать. Либо мое умоляющее лицо, либо совесть. Томас медленно покачал головой и поднял руки в знак капитуляции. «До встречи, незнакомка». Он бросил на меня последний взгляд, задержавшись на футболке. Я покраснела, а он торжествующе рассмеялся. «Вау, ты умеешь прощаться». Хихикнула я, стараясь не обращать внимания на свои пылающие щеки и на прозвище, которое он мне дал. Томас лукаво подмигнул мне, потом развернулся и пошел прочь. Я в замешательстве смотрела ему вслед. Вскоре появился Трэвис, и я еще раз мысленно порадовалась, что вовремя избавилась от Томаса. «Извини, Несси, я встретил Фина на парковке, и мы заболтались» принялся объяснять Трэвис, когда я пристегивала ремень безопасности. «Всё нормально, не волнуйся», — успокоила я его. «На самом деле у меня так кружилась голова, что я пропустила его слова мимо ушей. Ты в порядке?» «Да, просто замерзла. «Извини, я заставил тебя долго ждать». «Ничего», — я улыбнулась. Трэвис включил обогреватель, погладил меня по бедру, а потом вдруг принюхался и нахмурил брови, «В машине странный запах, тебе не кажется?» хм, «Нет, ничего не чувствую. Пахнет дымом и... чем? Одеколоном? Мятой? Ты правда не замечаешь?» — спросил он с легким отвращением. «О, боже! Должно быть, на мне остался запах от куртки Томаса». «Нет, я ничего не чувствую», — бесстрастно повторила я. «Это тебя преследует одеколон Фина. Он всегда с ним перебарщивает. Я включила радио, чтобы отвлечь Тревиса, и, видимо, это сработало, потому что он стал рассказывать о своем дне. Запрокинув голову, я слушала его и все еще ощущала запах Томаса. Что, черт возьми, это было?